Старик заснул мёртвым сном. Симбат осторожно снял его с шеи. О, Боже! Спаси бы тебя. Симбат уже давно понял, что никакой лодки у старика нет. Не теряя времени, он набрал крупных сучьев и снёс к реке. Потом, перевязал их длинными крепкими стеблями вьющихся растений, и у него получился надёжный плот. Мореход спустил его на воду, походил по нему, плот держался хорошо. Синдбат уселся на свой корабль и оттолкнулся от берега. Он плыл по реке, вспоминал неблагодарного, коварного старика. и пел про него вот такую песенку. Я не требую медалей за спасенье от беды, лишь бы вежливо сказали мне спасибо за труды. Но когда неблагодарный норовит На шею сесть К этой личности Коварной У меня Вопросы есть С какой, простите, радости Терпеть такие гадости Не будем подозрительны Но будем Осмотрительны А-а-а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 И не бывает большей радости на свете, не только надо, чтобы Бог мне как всегда чуть-чуть помог и по возможности послал попутный ветер.